Глава 12. Утро наступившего дня встретило солнцем, хотя ночью снова шёл дождь, барабаня по оконному стеклу и мешая спать. Тем не менее, я неплохо выспалась, если не считать одного сна. В нём я была охвачена огнём, который не причинял мне вреда, но и не гас, как я не пыталась его потушить. Всё происходило точно наяву. И проснувшись, я долго не могла унять бешеный стук сердца. На утро мастратав впечатление ушла, а картинка вспоминалась уже не так ярко. Я просто постаралась забыть об этом сновидении, поскольку в реальности проблем было куда больше. Теперь имея мантию, я уже была не столь озабочена выбором платья. Зато сменила туфли на те, у которых каблук был повыше. Да, так ноги скорее устанут, но зато я не буду чувствовать себя малышкой рядом с рослыми воспитанниками. Первое занятие сегодня было у пятого курса. И шла я туда с долей волнения. После вчерашнего разговора встречаться с Анаэлем де Сантом не имело никакого желания, и не зря. Он тоже всё прекрасно помнил и на протяжении всего занятия не отрывал от меня тяжёлого взгляда из-под лобья. "Прошу вас дать все кристаллы мне обратно", попросила я в конце лекции. "Для выполнения внеурочных занятий сможете воспользоваться теми, что есть в библиотеке". Курсанты потянулись к моему столу, Де складывали специальные шкатулки кристаллы для ускоренного обучения. Тёмный эльф подошёл последним. Положил свой кристалл и принялся сверлить меня взглядом. Я подняла на него глаза, посмотрела вопросительно и строго. Вы не назвали причину, Терам, проговорил он тихо. Я хочу её знать. А я не хочу продолжать этот бессмысленный разговор, курсант Десант, отозвалась я, пытаясь сохранять спокойствие. Вы уже с кем-то помолвлены? — спросил эльф в хмуре брови. «А если это так и есть?» — сказал я с вызовом. И, к сожалению, не соврала. Жених у меня был, пусть и навязанный. Но прямо заявить о нем я не могла. Иначе вскроется мой обман и причина нахождения в Академии Теней. «Я вам не верю». После некоторой паузы отозвался десант и прищурился. Но даже если это и так, уверен он неровне мне. «Мне все равно, верите вы мне или нет?» — отрывисто произнесла я. «И не пора ли вам на другую лекцию, курсант-десант?» Ко мне уже пришла другая группа. Я взглядом показала на парты, которые потихоньку занимали студенты четвертого курса. Разговор не окончен. Скорее пригрозил, чем предупредил десант, и что-то, бормоча под нос на своем языке, наконец оставил меня. Последнее занятие на сегодня было у первокурсников, и на нем появился новенький, племянник ректора. Фред Зарух. Стаяла последняя фамилия в списке. Его походка была ленивой, а взгляд презрительным, словно всё, что его окружало, вызывало в нём отвращение. Он сел за первую парту и расслабленно откинулся на спинку стула. Затем посмотрел на меня. Вы, как я понимаю, новый курсант, не зная, как начать разговор, произнесла я. Фред Заруд, да? Парень окинул меня изучающим взглядом и ответил: "А вы, как я понимаю, любовница моего дяди. Что?" Мне показалось, что я слышалась. Ведь не мог он сказать это на самом деле. Любовница моего дяди, ректор этого заведения. Фред даже не моргнул, а по аудитории уже понеслись смешки и перешёптывания. Как вы смеете произносить подобное? Мой голос дрогнул, кровь ударила в голову, стук сердца стал отдаваться в ушах. О чего вы занервничали? ухмыльнулся наглец. Значит, это правда. Вы слишком много себе позволяете, курсант. Вам не кажется? процидила я. Нет, нагло ответил он. Я видел вас прогуливающейся с дяди по саду. И это о многом говорит. Даже не представляю, о чём это может говорить. Я едва сдерживалась, чтобы не сорваться на крик. Разве что о том, что у вас, курсант Зарух, определённые проблемы с логикой. А сейчас проверим, настолько ли плохо у вас обстоят дела с языками. Пишем проверочный тест. Это я уже сообщила всей группе. Воздосадованные студенты вмиг притихли. Я дала всем задание, а сама вышла. Мне необходима была передышка, которая дала бы возможность вернуть самообладание, которое этому Фреду заарху удалось пошатнуть. Я прислонилась спиной к прохладной стене и закрыла глаза. Пожалуй, за всё время пребывания в академии я впервые чувствовала себя настолько растерянной и обескураженной. Даже ситуация в бане не была столь оскорбительной. Но главное, в таком состоянии я не могла найти достойных слов, чтобы дать отпор этому грубияну. Да что же это такое? Словно слова этого наглого юнца задели меня за живое. В чём дело? Почему вы здесь стоите? Голос ректора заставил моё сердце пуститься вскачь. Я, ну вот, снова язык к нёбу прилип. Мямлю. Вам нехорошо? Ректор уже стоял рядом, чуть склонившись надо мной. Нет, всё в порядке, просто вышла на секунду. Собраться с мыслями, ответила я и почувствовала себя ещё глупее. Какой там курс? вдруг спросил ректор, кивком показав на дверь аудитории. Первый. В случае не мой племянник выгнал в коридор собраться с мыслями. С подозрением осведомился и Танмадейра. Нет, нет, пробормотала я, тушусь от его проницательности. Но он уже и без того всё понял. Я с ним разберусь, процадил ректор и решительно шагнул к двери. Нет, я схватила его за руку, останавливая. Не надо. Я сама. Сама с ним справлюсь, не беспокойтесь. Я должна это сделать. Сама? Вы уверены? Его бровь изогнулась. Да, уверенно ответила я. Вы не обязаны постоянно решать за меня мои проблемы, господин ректор. На этот раз я справлюсь сама. Что ж. Ректор наклонил голову, и я вдруг поняла, что он смотрит на наши руки, точнее, на мою руку. которая крепко сжимала его запястье. Боги, как стыдно. Извините. Я быстро спрятала руку за спину. Это вышло случайно. Он ничего на это не ответил. Если Фред будет позволять себе лишнее в поведении, вернулся он к племяннику. Можете говорить мне. Я знаю, как спустить его на землю. После этих слов ректор развернулся и пошёл дальше. Мне показалось, что перед тем, как повернуть к лестнице, Он снова посмотрел на руку, за которую его держала я. Итан вернулся в свой кабинет. Его терзали странные чувства. Тера Грант. Она взяла его за руку, и ничего не произошло. Женщина спокойно дотронулась до него, не испытав при этом ни боли, никаких либо иных неприятных ощущений. Она даже не поняла, что произошло. В принципе, Итана смутил и сам ее порыв, эмоциональный, внезапный. Он до сих пор ощущал на запястье тепло от этого прикосновения. Запястье. Может, дело всё в том, что Гранд прикоснулась только к нему? Если бы это была его ладонь или пальцы, то результат оказался бы плачевней. Перчатки. И ты открыл нижний ящик стола, достал оттуда перчатки из тонкой чёрной кожи и поспешно натянул их на руки. Здесь в Академии теней он носил их крайне редко. Во-первых, потому что до него никто бы и не осмелился без разрешения дотронуться, взять за руку. Во-вторых, мужчинам прикосновения Василиска были не так страшны, как женщинам. Надевал перчатки Итан только когда покидал остров. Но, похоже, теперь снова придётся привыкать носить их постоянно. А то мало ли, что ещё взбредёт этой гранд в голову. Сегодня, возможно, ей просто повезло. Ей не мешало бы предупредить девчонку, чтобы не смела его касаться. Итэн уже так сжился со своим проклятием, что забыл, каково это ощущать чужие прикосновения, женские прикосновения. Исключением были близкие родственницы: мать, сестра и прочие, те, в ком текла одна с ним кровь драконов-металиков. Они единственные имели иммунитет к его проклятию, не боялись взгляда, могли обнимать его, прикасаться, не страшась за своё здоровье и жизнь. Со stdinе всё было куда плачевней. Итон нарочно загнал глубоко в подсознание память о всех тех несчастных девушках, кому не повезло ощутить на себе его ласки и поцелуи. Все они остались в далёком прошлом, когда он был ещё молодым и только познавал весь ужас своего проклятия, бунтовал против него, а после пытался смириться. Давно. Всё это было слишком давно, чтобы испытывать чувство вины по сей день, однако Этого нельзя было забыть навсегда. Ита научился с этим жить, приспособился даже к близкому общению с женским полом, но всё это было слишком похоже на суррогат. "Ты здесь?" в кабинет вошёл Тхуку. "Что-то хотел?" Ита оторвал взгляд от своих перчаток и поднял глаза на друга. "Да, так." Орк потёр затылок и прошёл к креслу. Затем заметил перчатки. "К чему бы это?" Просто решил, что пора вспомнить о безопасности. "Отебетил Итан. Слишком расслабился. А мне скоро в столицу ехать, ещё не нароком забуду." "В столицу?" переспросил Тхука Росеина. "Да, у меня же приглашение на именины принца." Итан вздохнул, всем видом показывая, как ему это мероприятие в тягость. Ребекка захотела, чтобы я остановился у неё. Сказав это, он вдруг схватился и настороженно глянул на друга. Вспоминать при нём сестру было нежелательно и даже опасно. Тхука сразу помрачнел, а затем спросил, уткнувшись взглядом куда-то в пол. «Почему ты мне не сказал, что она давно вдовела?» «Не думал, что тебе это будет интересно», — тихо ответил Итан. «Помнишь, ты ещё тогда сам просил не рассказывать о ней ничего. Ты ничего не хотел знать о Бекке. Вот я и молчал». «Да», — Тхука стал изучать свои ногти. «Просил. Спасибо». Итан внимательно посмотрел на друга. «А он ведь не забыл». и, скорее всего, не забывала Ребекки ни на минуту. Их любовь нарушала все законы и правила, и была обречена. Грубый орк, солдафон и молодая красивая аристократка они не должны были встретиться и тем более полюбить друг друга. Мавитон — союз, порицаемый обществом. Именно тогда Итан и познакомился с Тхуко. Ему, еще шестнадцатилетнему юноше, сестра доверила свою тайну и сделала поверенным в любовных делах. Через него передавались записки, назначались встречи, иногда приходилось выступать примирителем, если влюблённые ссорились. Хуко был ровесником Рэйбекки, то есть всего на 2 года старше Итана. Поэтому они быстро нашли общий язык, а потом и подружились. И кто бы тогда мог подумать, что эта дружба продлится долгие годы, даже несмотря на расставание Рэйбекки и Хуко. Причина их разрыва была увы банальной и предсказуемой. Отец насильно выдал Ребекку замуж за графа Заруха, а она не смогла противостоять его решению. Испугалась, смирилась, даже побоялась обо всём сама рассказать Тхуку глаза в глаза. Лишь передала ему через Итана записку с просьбой забыть её навсегда. Итан никогда не видел Орка в таком подавленном состоянии. После этого Тхука покинул город, отбыл на запад, где поступил в военную академию, а затем на службу в королевскую роту. После туда же переехал и Итан. Прошел почти по тому же пути, с той лишь разницей, что служил потом в тайной разведке. Тхука же, они никогда не теряли связь. Судьба постоянно сталкивала их. Вот, например, как теперь свела в Академии теней. «Я хотел вчера с ней поговорить», — произнес вдруг Тхуку. «Но не решился. А потом она уехала, и я не успел. Может, это и к лучшему». Итан пожал плечами. Если хочешь, могу передать ей от тебя какое-нибудь послание, предложил он, чуть улыбнувшись. Мы ведь с ней скоро увидимся. Хук задумался на мгновение, но потом отрицательно покачал головой. Нет, не стоит. Как там Фред? спросил Итан. Доставляет проблемы? Мне это точно нет, ответил орк. Но с ним надо работать. Потенциал хороший, сильный, и изызадат телетации, что, впрочем, не удивительно для чистокровных драконов. Так что имеются все шансы попасть в отряд парящих. Только бы спесь с Песнев его сбить. Надеюсь, ты не будешь к нему несходителен, спросил Итон. Забудь, что он мой племянник. Забудь, что он сын Рэйбеки. Ты будто не знаешь меня, Тхука наконец усмехнулся. Именно поэтому я буду втрое к нему требовательней. Не волнуйся, я сделаю из него достойного бойца. Не будь я, Тхука глорт.